«То есть на самом деле не было ни одного случая, чтобы дракон погибал от руки человека в схватке один на один?» «Несколько таких случаев все-таки было», — сказал я и поведал Карин о вырви глаз Ирвиглас, Джакомо Бертелуидже и о Бероне Финдобаире. «Впрочем, теперь мне был известен еще один случай, сэр Джеффри Гавейн, но о нем явно никто не будет складывать легенды и сказания». «Значит, все эти ухлопавшие драконов парни были магами?» «Да», — сказал я. «Дракон — создание магическое, и грабануть его, не применяя магию, невозможно. Скажем, вы же не можете утопить корабль в открытом море, если у вас нет своего корабля?» «Держу пари, я могла бы придумать пару-тройков вариантов». «Возможно», — согласился я. «Но все же самым простым вариантом будет использование другого судна». «Наверное». Кстати, а какое значение имеет вопрос, когда дракон в последний раз ел Разве его пищеварение как-то связано со способностью к полету? Напрямую, сказал я. Драконы весят около тонны и обладают аэродинамикой стопки кирпичей. Для того, чтобы удерживать такую тушу в воздухе, крылья должны быть в 10 раз больше, чем они есть на самом деле. Я думала, драконы используют магию. Одной магии тут тоже не обойдешься. Если бы драконы летали только с помощью магии, они за несколько лет пожрали бы всю магическую энергию нашего мира, и дальше летать все равно бы не смогли. Тайны их полета гораздо прозаичнее. Когда дракон ест, в его желудке выделяется особый газ. Этот газ легче воздуха, и получается, что после еды дракон весит меньше, чем на голодный желудок. Когда газ кончается э, выходит естественным способом, дракону летать все труднее и труднее. Он вынужден приземляться и искать себе новую еду. Обычно драконы стараются это делать, еще не утратив способности к полету. На земле они не слишком маневрены. «Найти еду в этих горах Горлеону будет довольно сложно», — заметила Карин. «Приземлиться здесь тоже проблематично», — сказал я. «Он, конечно, в ярости, но вряд ли она затмит его инстинкт самосохранения. А значит, он должен скоро улететь». «Хотелось бы в это верить», — Последнее время я был абсолютным чемпионом по идиотским ситуациям. Вот вам еще одна. Оказаться зажатым в расщелине с молодой женщиной и с над головой драконом. Для полного счастья не хватало только колокольни или стада коров. Горлеона не видно уже полчаса, — заметил я. Может быть, он улетел на дозаправку? — Для верности просидим здесь еще немного, — сказала Карин. Через пять минут туша дракона на миг заслонила от нас солнце. Он прошел слишком близко к нашему убежищу, и если бы мы оказались на тропе, то стопроцентно попали бы в поле его зрения. Ненавижу драконов. Еще немного, и я буду готов приступить к созданию одноразового магического артефакта для их убийства. — Кстати, об одноразовых магических артефактах, — сказала Карин, и обнаружил, что начиная с фразы «ненавижу драконов», я думал вслух. «Ты сможешь узнать, кто изготовил копье, убившее Громадона?» «Только если увижу другую работу этого мага», — сказал я. «Я запомнил характерные структуры заклинания, которые остались после использования артефакта. Они индивидуальны для каждого мага, как отпечатки пальца для человека». «А разве отпечатки пальцев у всех разные?» — удивилась Карин. «Конечно». «Хорошо, что стражники об этом не догадываются», — сказала она. Это здорово облегчило бы их работу по установлению личности преступника. «Странно, что такие вещи волнуют телохранителя», – ехидно заметил я. «Иногда, чтобы сохранить одно тело, необходимо ликвидировать другое», – парировала Карин. «Далеко не всегда это получается сделать в рамках закона». Мигель утверждает, что законы соблюдают две категории людей – кристально честные и слабые. По его мнению, первых на несколько порядков меньше, чем вторых. Мигель не относится ни к тем, ни к другим. Если когда-нибудь его мнение разойдется с мнением закона, он легко переступит и через закон, и через тех людей, которые призваны наблюдать за его соблюдением. Люди вроде Мигеля или Карин живут в своем мире и по своим законам. Их интересует только их собственное мнение, и они плевать хотели на мнение остальных людей. К общепринятым нормам поведения они относятся с крайним цинизмом. Мигель говорит, что законы очень редко соблюдают люди, которые их придумывают. Например, Людовик IV недавно ввел закон о нравственности, в то время как все население Вестванда знает о толпе его любовниц и рассказывает историю его многочисленных амурных похождениях. Если новый закон применить к самому королю, у него следует отобрать все имущество в пользу государства. Это был бы крайне любопытный прецедент, потому что Людовик утверждает, что он и есть государство. А еще, опять же, руководствуясь нормами закона, ему на лоб следует поставить клеймо и запретить приближаться к человеческим поселениям, население которых составляет больше 500 человек. Горлеон совершил над нами еще один круг. Интересно, чем же он подкрепился перед сегодняшним вылетом? Стадом коров? темнело Мы все еще крепко прижимались друг к другу, и мне казалось, что рукоятки мечей Карин уже вросли в мои ребра. Этот дискомфорт был сущей фигней по сравнению с тем, что мог бы нам сделать Горлеон. Еще немного, и эта крылатая скотина вынудит меня сотворить что-нибудь, о чем мы оба впоследствии пожалеем. Драконы прекрасно видят в темноте, и наступление ночи не остановит его поиски. «Насколько я мог судить по периодичности его полетов над нами?» «Горлеон прочесывал площадь в 10-15 квадратных километров, совершая очевидно, что помимо нас, Скорин, других разумных существ на этом пространстве не находилось. Мы уже довольно далеко отошли от перевала трехногой лошади и основного в этом районе пути через горы. Людей тут нет, потому что им нечего делать». Местная фауна представлена несколькими видами горных баранов и горных же козлов, чье мясо отвратительно на вкус. К тому же его очень сложно добыть. Еще тут могут водиться снежные барсы, тоже не входящие в категорию легкой добычи. Под горами царит более насыщенная жизнь. Помимо гномов, там обитают пещерные тролли и гоблины, находящиеся в состоянии перманентной войны с племенем подземных тружеников. Когда горлеон пролетел над нашей расщелиной в последний раз, мне показалось, что он стал куда чаще махать крыльями. Это означало, что он становится тяжелее, и скоро ему придется сделать перерыв. Допустим, ему понадобится не больше часа, чтобы покинуть горы, час, чтобы вернуться, и еще минимум пара часов, чтобы поймать добычу, сожрать ее и подождать образования в желудке летучего газа. Значит, у нас будет около четырех часов безопасного похода по тропе контрабандистов, при условии, что ночную прогулку по горам вообще можно назвать безопасной. По зрелым размышлению я пришел к выводу, что у нас будет меньше четырех часов, ведь какое-то время придется подождать и убедиться, что дракон на самом деле улетел. — Херунда какая-то, — сказала Карин, когда я поделился с ней своими соображениями. «Мы никуда не дойдем, если будем передвигаться по несколько часов в день». «Есть варианты», — сказал я. «Например?» «Во время нашего последнего перехода я заметил в ближайшем склоне несколько вентиляционных отверстий», — сказал я. «Где-то рядом живут гномы. Если мы найдем вход в их подземное царство, то на время избавимся от дракона. В подземельях они, знаете ли, не летают». «Я слышала, что гномы не слишком радостно приветствуют посторонних в своих владениях», — сказала Карин. «С этим я справлюсь», — сказал я. «До того момента, как нам отрубят ноги или после...» «Вне всякого сомнения до. Гномы очень уважают моего учителя. Он оказал им пару услуг лет пятьдесят назад. Стоит мне упомянуть его имя, как нам обеспечат самый радушный прием». «И ты действительно в это веришь, красавчик?» «Люди довольно быстро забывают об уважении к человеку, которого они давно не видели. Память у гномов куда лучше, чем у людей». «Хотелось бы верить. И как ты предлагаешь спуститься под горы, красавчик?» «Некоторые вентиляционные трубы больше метров в диаметре», — сказал я. «Только и тут они почти вертикально вниз», — сказала Карин. «Я не хотела бы рухнуть на камне с высоты в несколько сотен метров». «Возможно, глубже», — признал я. — В основном гномы живут под горами, а не внутри самих гор. — Тем более, мне хотелось бы оказаться в их королевстве живой, — сказала Карин. — Вряд ли гномы устроили в этих местах нормальный вход и стали вырубать в горной породе лестницу, — сказал я. — Гномам тут делать нечего, снаружи я имею в виду. — Значит, оставим этот вариант на самый крайний случай. — Вы сами сказали, что по поверхности мы далеко не уйдем. «Послушай, красавчик!» — сказала Карин. «Это твое «вы» начинает меня раздражать. Оно звучит довольно глупо, если учесть, что мы тискаемся друг с другом вот уже полдня». «Мы не тискаемся!» — сказал я. «Мы спасаемся от дракона!» «Технически мы тискаемся!» — возразила она. Я попытался отодвинуться подальше от нее, что привело только к новой порции тискания. В нашем убежище было слишком мало места.